Иноземные короли пригласили Матюша в гости, а вместе с ним капитана, доктора, Стасика и Еленку. «Приезжайте, пожалуйста, Ваше Величество, мы постараемся, чтобы вам было весело и хорошо», — писали короли. Матюша очень обрадовался. До сих пор он был только в одном заграничном городе, и то во время войны. А теперь увидит целых три столицы, три королевских дворца и три королевских парка. Вот здорово! Одна столица славится зоологическим садом, где собраны звери со всего света. В другой, по словам Фелика, есть высоченный дом почти до облаков. А в третьей витрины такие красивые, что глаз не оторвешь. Министров не пригласили, и они обиделись. Но обижайся, не обижайся, а раз не пригласили, придется дома сидеть. Главный казначей заклинал матюша не брать у королей денег и не подписывать никаких бумаг. — Ваше Величество, вы не подозреваете, какие они обманщики, — говорил он. — Ничего. Не обманули, когда поменьше было, а теперь и подавно не обманут, — сказал Матюш самоуверенно. Но в душе обрадовался предостережению казначея и решил ничего не подписывать. Может, это и правда ловушка? Недаром никого из министров не пригласили. — Вот счастливчик, — завидовали Матюшу, — сколько стран повидает. Во дворце поднялась суматоха. Укладывали вещи в сундуки, портные приносили новые костюмы, сапожники — новые башмаки. Церемонимейстер, как угорелый, носился по дворцу, следил, чтобы ничего не забыли. Наконец наступил долгожданный день отъезда. К дворцу подкатили два автомобиля. В один сел Матюш с капитаном, во второй — доктор Стасик и Еленко. Улицы были запружены народом. Вдогонку королевскому автомобилю неслось радостное «Ура!» У перрона стоял королевский поезд, и все министры были в сборе. Матиуш уж уже ездил однажды королевским поездом, когда возвращался с войны. Но тогда от усталости он ничего не замечал вокруг. Теперь другое дело. Ехали для развлечения, и можно было ни о чем не думать. По правде говоря, это был заслуженный отдых после тяжелых военных походов и не менее тяжелой борьбы с министрами. Матюш со смехом рассказывал своим спутникам, как прятали их с Феликом солдаты под шинелями от поручика, теперешнего его учителя. Вспоминал солдатскую похлебку, кусачих блох и то, как, стоя на крыше хлева, встретился он взглядом с военным министром, который ехал вот этим самым поездом. — Тут мы целый день простояли, а с этой станции нас отправили обратно. То и дело восклицал Матюш. Королевский поезд состоял из шести вагонов. Один вагон спальный, здесь у каждого было по отдельному купе с мягкой полкой кроватью, умывальником, столиком и откидным стульчиком. Во втором вагоне помещался ресторан. Посредине стоял стол, вокруг стулья, на полу лежал пушистый ковер и всюду цветы цветы. В третьем библиотека. Там кроме книг были и любимые королевские игрушки. В четвертом кухня. В пятом ехали королевские слуги, повар и лакеи. В шестом везли королевский багаж. Дети по очереди высовывались в окошко, смеялись, болтали. Все их забавляло и радовало. На больших станциях паровоз останавливался, чтобы набрать воду. Вагоны плавно катились по рельсам. Ни толчков, ни стука. Вечером в обычное время дети легли спать, а проснулись уже за границей. Едва успел мать уж одеться и умыться, как явился посланец чужеземного короля. Оказывается, он сел в поезд ночью на границе и теперь, как предписывалось здешними обычаями, будет сопровождать гостей до самой столицы. Когда поезд прибывает в столицу вашего короля? Ровно через два часа. Хотя мать уж знал несколько иностранных языков, было приятно услышать из уст королевского посланца родную речь. Прием, оказанный матюшу, не поддается описанию. Не как покоритель городов и неприступных крепостей, а как покоритель сердец везжал он в столицу чужой страны. Седовласый король со своими взрослыми детьми и внуками встречал его на вокзале. А утопающий в зелени и цветах вокзал напоминал прекрасный сад. На перроне гирлянды цветов сплетались в надпись, которая гласила «Добро пожаловать, юный друг!» В четырех длинных приветственных речах Матюшу называли добрым, мудрым и отважным. Ему желали здоровья и долгих лет царствования. На серебряном подносе преподнесли хлеб-соль. На шею надели высший орден государства, орден льва, с большущим бриллиантом. Старый король отечески поцеловал его. И у Матюши слезы навернулись на глаза. Он вспомнил своего отца. Играл оркестр, развивались знамена, через улицы были перекинуты триумфальные арки, а с балконов свисали ковры и флаги. Матюша на руках внесли в автомобиль. На всем пути его громогласно приветствовали огромные толпы, словно люди съехали сюда со всего света. В честь приезда Матюша школьников на три дня освободили от занятий, и они, ликуя, высыпали на улице. Никогда Матюша... Не приветствовали так восторженно даже в собственной столице. На площади перед дворцом толпился народ, требуя, чтобы юный король что-нибудь им сказал. Был уже вечер, когда мать уж на балкон. «Я ваш друг!» — крикнул он. В ответ прогремели пушечные залпы, вспыхнули фейерверки и бенгальские огни. По небу рассыпались красные, голубые и зеленые звезды, красиво, как в сказке. И завертелось колесо развлечений, балы, театры, днем прогулков в горы, посещение старинных замков, затерявшихся в лесах, охота, военные парады, а вечером опять торжественные обеды, театры, и так без конца. Внуки и внучки короля с радостью отдавали матюшу самые лучшие игрушки. Ему подарили двух красавцев коней, маленькую серебряную пушечку и волшебный фонарь с картинками неописуемой красоты. Но самое интересное было впереди. В один прекрасный день королевский двор отправился на автомобилях к морю. И Матиуш увидел самый взаправдошний морской бой. И в первый раз в жизни плыл на флагманском корабле, названном его именем. Десять дней пролетели незаметно. Матиуш с удовольствием погостил бы здесь подольше, но пора было ехать к тому королю, которого он отпустил из плена. Этот король был победней, поэтому встречали Матюша с меньшей роскошью, но с не меньшей сердечностью. И среди гостей были здесь зато жители Азии, Африки, Австралии. Матюш впервые увидел китайцев с косами, негров, у которых в носу и в ушах были украшения из ракушек и слоновой кости. Матюш подружился с ними. И вождь одного племени подарил ему четырех говорящих попугаев. Другой вождь преподнес удар крокодила и удава Боа в огромном террариуме, третий двух забавных дрессированных обезьянок. Они так потешно кривлялись, что нельзя было без смеха смотреть на них. Побывал мать уши в зверинце, который славился на весь мир. Кого там только не было от самых больших до самых маленьких обитателей суши и моря. Пингвины, птицы, похожие на людей, белые медведи, зубры. Огромные индийские слоны, львы, тигры, волки, лисы. А сколько рыб и разноперых птиц! Одних только обезьян около пятидесяти видов. «Это подарки моих африканских друзей», — сказал король. И матюш подумал, хорошо бы пригласить их к себе и устроить такой же замечательный зверинец. «Если звери понравились мне, значит, понравятся всем ребятам», — решил матюш. «Жалко уезжать, да ничего не поделаешь, пора. Интересно, что покажет у третий король? Кажется, это у него в столице высоченный дом, о котором говорил Фелик».